Глава 3. Гора Тупкал. Вид осознавал, что время осталось немного. У салеонов было много малых поселений на всей территории гор Харсел, да и размножались одни быстро, так что свои потери могли быстро возместить свежими силами. «Или мы победим сегодня, или никогда!» Конечно, если бы он использовал великое природное бедствие, то он бы мог нанести сразу огромный ущерб еще до начала битвы. Но игровые ограничения не позволяли ему использовать навык чаще, чем раз в день. Если он подождет, то, как было сказано ранее, количество врагов только повысится. К тому же, использовав бедствие, я бы мог задеть арнинов, так что придется сражаться, как обычно». Действительно, великое природное бедствие могло прибавить еще больше проблем, поэтому Виит просто использовал навык скульптурной трансформации и снова превратился в воина хаоса Кубичуя. «Сейчас самое главное – время! Всем приготовиться к бою!» Его друзья из скульптуры тут же подскочили, ожидая команды. «Каков твой план? Может что-то, что сотрет замок Солеонов земли?» «Невероятная тактика, которая моментально приведет к нас к победе!» И Рен, Пейл и Белот были взволнованы от того, что будет, а жившие скульптуры уже были готовы рваться в бой. Они поели, так что теперь могли в бою превзойти даже свой лимит. «Му, я выживу! Любой ценой! Гол-гол-гол! Я рад сражаться с вами плечом к плечу Б, б. А третья Виверна точно умрет раньше, чем я!» Старшая первая виверна решила поиздеваться над третьей виверной. Такими темпами уж точно. Хозяин всегда ездит на тебе верхом. Наверное, тебе само это нравится. Ух, ничего подобного. Ты не представляешь, как это тяжело. Ох, я объелся. Я съел столько яиц страуса минуту назад. А я хочу еще перекусить. Хочу, хочу. От некоторых скульптур... Послышалось недовольство. Так как они были оживлены во время путешествия в Джагалазе, то еще не до конца слушались Виида. Кстати, все это время зрители продолжали наблюдать онлайн за всей группой. Более 10 миллионов зрителей присоединилось к просмотру видео, сидя в пабах Королевской дороги и поглощая пиво с закуской. Даже торговцы бросили свои дела на рыночной площади и побежали смотреть приключения Виида. «Ну что?» «Понеслась?» вид дал команду. «Всем атаку!» «Наступаем!» Он пошел в лобовое наступление. Со стороны казалось, будто он направился в самоубийственную атаку против огромной каменной крепости. За видом последовали его ожившие скульптуры. Желтоватый, золотой человек, огненный гигант, белый тигр, рыцарь Сивиль, варвар Герника, мечница Виндекс, эльфийка Элтин... Летающие скульптуры также взлетели в воздух, готовясь к наступлению. Как только Виит достиг возможного радиуса атаки, на его группу палился градстрел. Скачок! Виит мгновенно телепортировался перед воротами. Адский меч! Красная звезда стала создавать яростный огонь, который покрыл весь клинок. День! Урон увеличен на 329. Виит со всей силы нанес удар по воротам. От силы удара послышался треск. Дзинь! Ворота крепости Тупкал были уничтожены. Ваши боевые характеристики были увеличены на один. Как только сломались ворота, воины солеонов, ждавшие внутри, тут же пошли в атаку. Мерзкий человечешка! Убейте вражеского лидера! Стрелы и копья полетели в сторону Виида, но он тут же использовал навык. «Скачок!» Следующее место, в котором он появился, было какое-то здание в крепости. «А? Не здесь!» Вид пробил себе ход сквозь деревянное здание с помощью красной звезды. Все здание выгорело за считанные секунды. «Сюда! Тут что-то горит!» «Скачок!» Он не стал связываться с солеонами и сразу телепортировался в центр крепости. а, -а, -а! «Нужно сдержать их! Сотрите в порошок весь этот мусор, что напал на нас!» Виид услышал звуки сражения, доносившиеся из ворот. Его друзья и скульптуры столкнулись с основными силами солеонов. Затем послышался шум, и стены стали вибрировать. Червь смерти передвигался под землей, пытаясь порушить стены. Стены и ворота крепости захлестнула яростная битва. Размер оживших скульптур не позволял пройти незаметно сквозь ворота, но они отлично смогли отвлечь на себя противника. «Пусть сражаются изо всех сил!» Вид поручил командование золотому человеку. Конечно, золотой человек не блистал мощью по сравнению с другими скульптурами, но мог более рационально думать. Правда, сражение все равно происходило не самым лучшим способом с точки зрения тактики, но настоящая цель Виида была не в захвате крепости. Он планировал попасть в крепость один, все для того, чтобы спасти арнинов. «Скульптуры мне еще нужны, поэтому присматривай за ними. Пусть сражаются храбро, но в случае опасности не рискуйте». К счастью, на навыки лечения Ирен можно было положиться, так что Виид был относительно спокоен. Куа! Большой крокодил по имени Нил открыл глаза и на всех четырех лапах понесся в сторону ворот. Правда, свою максимальную силу он бы показал в реке или в болоте. Короткие лапы и тяжелый хвост создавал много проблем при движении по горной местности. Конечно, во время битвы его скорость движения увеличивалась, но долго продержаться он не мог. Пока он бежал, его хвост двигался из стороны в сторону, что очень нравилось, хварен и белот. «Виит, может, Нилу не нужно сражаться? Я буду драться вместо него. Так что не мог бы ты освободить его от боя?» «Ой, посмотрите, как мило болтается его животик!» Они не хотели, чтобы Нил участвовал в битве, лишь бы он не повредил свои нежные чешуйки. «Время, деньги, Нил, шевелись быстрее!» Крепость была построена на высоком горном пике, поэтому была не очень большой. Большинство зданий имело один или два этажа, так что поиск орнинов происходил не так тяжело. Полевая мышь из джигалаза также помогала виду в поиске, проникая через щели в стенах зданий. Может быть, солеоны и имели прочную защиту, но это не помогло им остановить простую маленькую мышь. «Убейте его!» Правда, проблема была в другом. Солеоны внимательно следили за передвижениями Виида и старались его окружить. В принципе, это было естественно – убить вражеского лидера во время сражения. Особенно с учетом того, что Виид уже сам находился на территории их крепости. Так что примерно 300-400 воинов преследовали Виида. «Не здесь! Скачок!» Виид продолжал искать орнигонов параллельно уничтожая на пути вражеских воинов. На данный момент он обыскивал одно из зданий, поэтому пришлось потратить немного времени. Полевая мышь тоже перемещалась от здания к зданию, но хороших новостей пока не было. «Дальше ты не пройдешь! Рга!» Один из воинов-салеонов перекрыл путь в еду. Он отбил вражеское копье мечом. Пламя Красной Звезды распространилось по всему телу противника. -и -и -и. Воин умер в страшных муках, оставив после себя предметы. Вид старался убрать врагов как можно быстрее. Может быть, он и освоил силу Красной Звезды, будучи воином в хаоса, но даже этого было недостаточно, чтобы сражаться с таким количеством врагов посреди крепости. Да и навык скачок потреблял манну, поэтому и вечно им пользоваться он не мог. Он идет сюда. Защищайся, А-а-а-а!» Перед Виитом выстроился целый отряд солеонов с копьями на изготовку. Хрясь! он сломал их оружие ударом Красной Звезды и затем буквально прошел насквозь через отряд воинов, оставив от них лишь угольки. Оставшиеся солеоны были также сожжены огнем, и Виит двинулся дальше. Хотя, конечно, Вии все еще был неопытен в использовании Красной Звезды, но ее мощь уже позволяла ему лидировать в сражении. К тому же, его личные способности позволяли осуществлять продолжительные серии ударов, нанося урон по разным частям тела. После необходимого количества ударов, Вии тут же переходил к другому противнику. «Что уж тут и говорить, он был лучшим, когда охота должна была проходить без остановки». Да и в скоростном подборе выпавших предметов ему не было равных. Насколько Виид был силен в ближнем бою, настолько же быстро он мог собирать предметы. После него не оставалось даже ржавой монетки. Хераимская техника меча. Виид буквально сокрушил пять вражеских воинов нескончаемыми ударами. В итоге они погибли пораженные пламенем, а их предметы были отобраны, не успев упасть на землю. Виит спешил, и поэтому его здоровье сильно понизилось. Все-таки сейчас он не был одет в свои божественные рыцарские доспехи или еще какую-нибудь броню, так что его защита была довольно низкой, и поэтому полученный урон был высок. Лишь благодаря способности Красной Звезды восстанавливать здоровье он мог продолжать бой. «Проклятья! Здесь тоже нет!» Крепость Тупкал была забита воинами Солеонов. грр Я слышал крики оттуда! Он зашел в то здание! Мы избавимся от него, а вы присоединитесь к защите ворот!» За каждым шагом Виида следили тысячи глаз. Теперь Солеоны выбрали защитную тактику, в отличие от боя в скалистом каньоне, поэтому поиск сильно затруднялся к тому же здесь были только элитные воины 400 го уровня которые почти не участвовали в предыдущем сражении виду приходилось иногда специально провоцировать воинов заманивая их за собой какие же вы уроды по моему даже хуже чем я рубить его скачок он старательно искал место в крепости где не было врагов в процессе уничтожения противников «Огненный человек здесь! Сюда!» К сожалению, ему приходилось искать в неблагоприятных условиях. Каждый раз его манна все уменьшалась, а количество противников, наоборот, увеличивалось. Но он должен был найти арнионов, иначе его задание будет провалено. «Полевая мышь, ты нашла что-нибудь?» Виц сражался и использовал шепот одновременно. «Пи-пи!» Полевая мышь обыскала уже много зданий, но все еще не смогла найти что-то. Здания здесь были довольно ветхие, поэтому было легко прогрызть щель в стене или в двери, но арнинов все равно нигде не было видно. «Мы не можем больше так беспорядочно осматривать крепость». Его друзья и скульптуры тоже не могли долго сражаться, поэтому вид старался привлекать внимание воинов и вносить больше хаоса во время своего поиска внутри крепости. И здесь тоже нет. вид проверил склады и брошенные здания, но так и не смог найти место, где могли держать пленников. «Нужно посмотреть на ситуацию под другим углом. Я просто не могу беспорядочно мчаться вслепую. Скачок». Вид телепортировался на самую высокую башню в крепости. Виверно летали вокруг, атакуя врагов в крепости, в то время как остальные скульптуры и его друзья сражались с олеонами у стен. То тут, то там были видны Пейл и Рамуна. Хварен неустанно танцевала, отвлекая внимание воинов. Даже после того, как она прекращала свои движения, эффект продолжался некоторое время. «Да, группа Виида не менее была занята, чем он сам. Он поднялся наверх. Сбейте его, только будьте осторожны. Поймайте и убейте его. Бросайте копья». Стрелы и копья полетели в сторону Виида. Не было ни секунды, чтобы хотя бы спокойно выдохнуть. «Ах, после этого Арнины просто обязаны работать до кровавого пота. Хотя я даже не знаю, живы ли они». Запру их и заставлю работать всю свою жизнь. Вот оно, мышление того, кто достиг успеха в эксплуатации живого труда. После спасения арнины будут работать на навеида, как рабы. Передых будет для них всего лишь мечтой. Они будут работать все дни напролет и получат только минимум еды. Пусть будут благодарны за то, что я их хотя бы спас. Он бы не возился с ними ради двух-трех лет, а заставил бы работать целый век. Кстати, двери и окна зданий в крепости явно не были приспособлены для того, чтобы играть роль тюрьмы. В тюрьме не должно быть какого-нибудь свежего воздуха или солнечного света, а принимая во внимание особенности солеонов, они бы держали их под землей. «Тюрьма под крепостью!» «Наверняка там есть место, где держат Орнионов. Обдумывая план, Виит рассматривал солеонов с человеческой точки зрения. «Но ведь солеоны – другая раса, и живут они под землей». Виит отправил шепот полевой мыши. «Под крепостью есть что-то типа пещер?» «Пи-пи, да!» «Где вход?» «В двух местах, перед казармами воинов и рядом с большим зданием в центре». В это время солеоны уже настигли вида наверху башни. Его здоровье понизилось на 46%. Конечно, красная звезда помогает восстановить манную здоровье, но если битва затянется, то поминай, как звали. «Скачок» – вид телепортировался к большому зданию в центре. Пэйл был под сильным впечатлением, наблюдая, как огонь появляется в разных местах крепости. «Да он просто обезбашенный!» План Виида состоял в том, чтобы проникнуть в крепость в одиночку. Звучало это красиво, но по факту, если он вдруг умрет, весь их замысел накроется медным тазом. Крепость была построена на крутом пике тупкал. потому было тяжело осаждать противника в таком количестве. Виид осматривал карту Юрин и нашел одно единственное правильное решение. «Да!» Такой план с использованием силы воина хаоса мог придумать только Виид. Но Пейл верил, что для Виида возможно вернуться живым и спасти Арнионов. Он много раз видел, как Виид достигал успеха там, где никто бы не смог. Хотя Пейл и верил в него, он все равно понимал, что в этот раз будет гораздо тяжелее. В любом случае мы должны привлечь как можно больше их внимания к стенам. Нужно держаться, следите за своим здоровьем и маной. В сражении Пейл выпустил несколько стрел в сторону воинов крепости. Ожившие скульптуры в это время с боем штурмовали стены. Зефи и Сурка уже были там, сражаясь с защитниками стен. На поддержку к ним пробивалась Герника, Виндекс и Сивиль. Пейл поймал взглядом Виверну, пролетающую рядом. «Третья Виверна, сюда!» Третья Виверна, которая кружила в воздухе, подлетела прямо к нему. «Постой, я помогу тебе!» Эльфийка Элтин вместе с Пэйлом оседлали третью виверну и поднялись в небо. Если лучники имеют более высокую позицию, то их сила и дальность атаки возрастут. пыл посмотрел вниз с обзора виверны. Девять голов королевской гидры принимали на себя копья и стрелы, в то время как червь смерти вырывался из-под земли и заглатывал врагов. Белый тигр и цербер соревновались в количестве убитых, бегая вдоль стен. Крокодил Нил двигался медленно, но вот когда он настигал врага, то разрывал его в клочья за пару мгновений. Этот огромный крокодил открывал свои сонные глаза только когда пожирал очередного солеона. Вид специально обернул вокруг его тела кожаную броню, чтобы Нил не получал много уронов от копий. Да, ожившие скульптуры показывали настоящий мастер-класс в бою. Любой, наблюдавший за ними, был бы зачарован их сражением. Я всегда мечтал поучаствовать в таком сражении, как это. Не о чем беспокоиться, если ты под командованием Виида. Все это было на уровне участия в строительстве пирамиды или сражения с бессмертным легионом. Пыл перевел свой взгляд на крепость и сосредоточился на битве. Специально задерживая дыхание, он выпустил пару стрел, метко поражая каждого вражеского лучника. Кир был новичком, появившимся сразу в море. «Ха! Мне так рекомендовали это место! Но это правда все?» Доска объявлений королевской дороги была забита советами о том, что Мора – лучший город для новичков. Кстати, даже его родители были в море. «Сынок, тебе следует поиграть в королевскую дорогу. Зачем же?» Его отец глубоко вздохнул и сказал, «У тебя нет друзей. Жить в мире можно и без друзей. Ты можешь встретить девушку в путешествии». Говорят, что брак – могила на всю жизнь. И все же стоит просто посмотреть на королевскую дорогу. Городская жизнь тосклива и обыдена, а здесь можно почувствовать тот дух первооткрывателя, который был утерян, В наш современный век даже взрослые люди здесь отдыхают и наслаждаются игрой. Ты можешь заиметь много полезных связей в королевской дороге. Это же тоже полезно. Я собираюсь сдать экзамен на государственного служащего. Сын явно не понимал истинных намерений отца. Но, тем не менее, Киру было любопытно узнать больше о королевской дороге. Поэтому он все же согласился попробовать. Он не знал, с чего начать, поэтому обратился за информацией к доске объявлений. И правда, в наши дни нельзя верить никому. Кир решил прогуляться по морю. Для начала он поговорил со стражей на центральной площади. Раз ты только начал свое путешествие, лучше всего не ходить слишком далеко. Для начала пробегись по площади, купи себе городскую карту. Но Хир проигнорировал их слова и побывал везде. Увидел людей, которые торгуют и покупают товары на рынке, торговцев, которые смеются после удачной сделки. У некоторых из них были большие пуза что свидетельствовало об успешности и высоком уровне как торговцы. Судя по огромному количеству людей, которые покупают и продают, здесь, наверное, самый центр моры. И правда, очень большой город. Вокруг ходили туристы, которые осматривали местные достопримечательности. Кир последовал их примеру. Город действительно приятный, но все же эти истории оказались сущей ерундой. Он подумал, что все слухи чересчур раздуты, и забрался на холм, где были остальные туристы. Вау, как красиво! С вида холма город казался невероятным. Центр искусств, собор, великая библиотека, скульптуры и различные здания европейского стиля сильно впечатляли. В городе были активны архитекторы, поэтому можно даже было заметить здания похожих типов. Смотря свысока, город казался как будто нарисованным. Позади кузни Гестии и башни исследований открывался невероятный вид. Это был захватывающий городской пейзаж. Лучшее, что Кир когда-либо видел. Запах леса отличался от загрязненной атмосферы города и забитых людьми зданий. Поэтому он был сильно взволнован. Это уже что-то! Но этого все равно недостаточно. Кир спустился к холму художников. Оглядываясь, он заметил фигуры художников, которые рисовали, что вызывало у него изрядное любопытство. Монстры! из рта которых капают слюни, городской пейзаж, кровавые битвы между эльфами и орками. Туристы и игроки платили высокие цены, чтобы только купить такие картины. «Да это же бесполезная трата денег!» Кир спустился все ниже и ниже и продолжил свой путь. Повара активно продавали еду прямо на улице. Это было место, где любой мог отведать настоящие деликатесы со всего континента. Надо было попробовать позднее. Конечно, хотелось бы чего-то повкуснее, но и просто будет интересно узнать вкус каждого блюда. Кир переместился к месту, где были лачуги. Он смог собрать много информации с доски объявлений. Все о выгоде низких налогах, эффектах скульптур, пользе разных зданий и куче заданий. Конечно, об этом было написано много, но было еще кое-что, чем славилась мора. М -м, среди священнослужителей фрей много красивых девушек. Если говорить о море с такой точки зрения, то это просто рай для... Очень много красивых девушек играло здесь. В целом, это и было главной причиной, почему Кир начал свое путешествие с Моры. Правда, пока он сомневался в этой информации и хотел проверить все своими глазами». «Из того, что я здесь видел, все было вроде неплохо!» Кир погрузился в размышления, направляясь в деревню Лачуг. Он заметил несколько девушек в одежде новичков, которые высаживали картошку на полях. Каждая Лачуга имела небольшой клочок земли, где люди могли заниматься рассадой разных культур. «Хм!» «Едва ли я встречу в таком месте девушку, да еще и красивую!» Кир не понимал, где тут нашли красивых девушек, поэтому направился дальше. И тут Саюн работала неподалеку на поле. В то время, пока никого не было, она решила снять свою маску. «Ого!» Кир почувствовал, как его сердце вздрогнуло при виде Саюн. Это было поистине явление божественной красоты. Ничего себе! Кир не знал, что сказать. В это время Саюн все сажала картофель, чтобы накормить телят. Хоть она и жила в королевстве, где правил Виит, она почему-то все еще обитала в лачугах. Вот это я понимаю, Мора! Дзинь, подземелье! Вы первым открыли подземную часть крепости Тупкал. Бонус! Слава увеличилась на 2610. Двойное увеличение опыта и выпадения предмета в течение недели. Первый убитый монстр каждого типа выронит вещи лучшего качества. Как и ожидалось, пещера внутри крепости, в которую вошел вид, вела к важному подземелью. «Десять элитных воинов с леонов преградила путь. Дальше ты не пройдешь!» Эти элитные воины были гораздо более высокого уровня, да и вооружение у них было лучше. Виид понял, что справиться с ними будет нелегко. «Такая толпа! И на бедного меня! Скачок!» Он телепортировался через элитных воинов, защищающих кот. Элитные воины издавали страшные вопли, преследуя его. Копья, которые они бросили, пролетели мимо Виида и столкнулись с потолком и полом. Ни с чем не сравнимое чувство, когда смерть дышит тебе в затылок. «Елки! Если это попадет в меня, то я труп!» Виид побежал изо всех сил. Он поворачивал направо каждый раз, когда попадал в развилку, при этом не забывая следить за окружением. Он надеялся найти клетку пленников, где могли бы держать Орнионов. Как только он находил дверь, он тут же пытался ее открыть. «Мерзкий человечешка! Забейте его!» Но, к сожалению, он находил только элитных солеонах в комнатах. Постепенно в процессе преследования они образовали неплохую толпу позади вида. Собралось примерно 100 врагов, так что сражаться уже было точно не вариант. «В общем, у меня есть две возможности остаться в живых. Первое. – бежать». Вторая – бежать со всех ног! Вит согнулся и действительно стал бежать на всех своих четырех. Это был особый навык, который увеличивал его скорость передвижения на 60%. Конечно, так было намного опаснее, но он использовал все, чтобы только выжить. Ловите его, давайте скормим его своим детям. А может запечь? Он и так уже готов, смотрите, как он бежит от страха. В процессе преследования воины Солеонов успевали обсуждать, что сделают из Виида. В принципе, это подземелье было частью дома Солеонов, так что надежда на спасение для Виида с каждым разом убывала. Он бежит сюда! Теперь враги появились перед Виидом. Он моментально сменил направление. К несчастью, воины стали появляться отовсюду, поэтому он не мог легко выбирать свой путь. «Здесь слишком много места! Нужно подумать, прежде чем так бездумно ломиться!» Виит собрался с мыслями и выбрал направление, где впереди должно быть разветвление. Однако ему перегородили путь два элитных воина. «Прими смерть!» Позади тоже были враги, поэтому ему пришлось отменить навык бега на четырех ногах. Зажмуривание! Цинь. «Копье проткнуло ваше плечо, здоровье было сильно снижено, копье задело вашу голову, критический удар, вы оглушены». Как только он открыл глаза снова, все вокруг зашаталось от ударов воина перед ним. Его обзор был в таком состоянии из-за оглушения, поэтому было тяжело найти правильный путь. Ударяясь об стену, вид всеми силами пытался найти открытое место и бежать. Для него наступил переломный момент. Оглушение продлится еще 13 секунд. Преследователи позади уже почти достигли его. вот здесь! Виид бился об стены благодаря оглушению, так что воины быстро настигли его. К тому же это было их родное место, поэтому они могли легко найти короткий путь и появиться впереди него. В итоге он понял, что нужно воспользоваться последним шансом на спасение, если он хочет остаться в живых. Он пошел на пролом, прикрывая свою голову. «Зажмуривание! Хрясть! Зажмуривание! Бум! Зажмуривание! Ну, давайте, твари, убейте меня, если сможете!» Он не прекращал наступать на воинов солеонов и все-таки прорвался вперед. Даже несмотря на защитный навык, здоровье Виида постоянно уменьшалось. Он использовал силу Красной Звезды, но и этого оказалось недостаточно. Проходы здесь были очень узкие, а солионы продолжали собираться, и он понимал, что его друзья и скульптуры тоже не могут сражаться вечно. Вииду сильно доставало время. «Время еще не пролетало так быстро, с тех пор, как я работала посудомойкой в ресторане. Брррр! Эй, враг, убить его!» Только солионы встречались Вииду каждый раз, когда он открывал очередную дверь». «Приплыли! А здоровья-то с Маной осталось совсем немного!» Если все так продолжится, ему банально не хватит здоровья, Маны и времени.